Глава вторая. Эльфы встретились на небольшой поляне, на которой обычно останавливались путники во время привала. Их было трое. Они сидели на траве, что-то ели, переговаривались и веселились. Я заметил их давно, точнее, как заметил. Просто обозначил для себя, что трое разумных отдыхают на полянке, на которой, судя по времени, мы остановимся, вот и все. Представляют они опасность? Нет. Их всего трое, обсуждают Академию. Так чего их зря изучать, тратить время, лучше пообщаться с парнями, вытянуть из них разнообразную информацию? Но, как оказалось, нечего было расслабляться раньше времени. Опасности могут подстерегать на каждом углу. Иногда даже не поймешь, что это опасность, а это будет именно она. Теперь совсем не важно, что путники разговаривали на общем. Обсуждали поступление в Академию, и что я не почувствовал опасности. Мои чувства молчали, и я первый раз расстроился от того, что доверился им. Я не собирался встречаться с эльфами вне столицы, на всякий случай. Ведь, по легендам, они уничтожили мою расу и взяли немногочисленных выживших представителей в рабство. Так это или нет, я не знал. Мне оставалось только молиться, чтобы присутствующие не признали во мне Варда. Все остальное вторично. Если варды впрямь у них в рабстве, думаю, эльфы просто не осознают возможности того, что в чужой стране может появиться бесхозный вард, который никому не принадлежит. А если вести себя без раболепства, нетипично, то сходство они спишут на многообразие рас моих предков, чьи браки привели к подобному неожиданному результату. «Мои спутники тоже заметили сидящих на земле путников. Мы подъехали ближе. Парни увидели, что на поляне сидят эльфы, и их лица закаменели, особенно у полукровок». Мы остановились. Повисла тишина. Эльфы тоже перестали разговаривать и есть. Двое из них повернулись к нам в полоборота и замерли. Как я уже говорил, их было трое. Старший сидел в середине. По бокам лицом к нему примостились еще двое – парень и девушка. Именно они повернулись в нашу сторону в полоборота. Все трое были очень похожи друг на друга. Высокие, зеленоглазые, беловолосые, с острыми ушами и худощавыми фигурами. Они даже оделись, похоже, в одежду светлого зелёного цвета. Девушка оказалась несравненной красавицей, однако ее портило легкое высокомерие. Старшему, сидевшему к нам лицом, было около 25 лет на вид. Только на вид. Сколько ему на самом деле, я даже гадать не стал. Однако стоит заметить, что выглядел он уверенным и спокойным. и даже не напрягся при приближении такого большого отряда. Он позволил себе легкую полуулыбку и принялся внимательно изучать нас, уделив при этом особое внимание полукровкам и мне. Мне даже больше, вероятно из-за того, что сидел на огромном черном духе, подозрительно смотревшем на эльфа. Двое его спутников были младше, я бы дал им лет по 18, опять же, на вид. Вот они, наоборот, напряглись. Их лица выражали высокомерие, однако после того, как незнакомцы вгляделись в нас, На лицах появились еще и презрительные гримасы. Мои соседи-полукровки словно закаменели. Они хорошо поняли, кому предназначаются эти презрительные взгляды. Не людям, отнюдь не людям. Теперь уже и мне стало понятно, из-за чего я почувствовал напряженность. Молодой эльф откинулся назад, поудобнее устроился на земле. Теперь ему было лучше видно, и казалось, что двигался он как раз для этого. Однако я заметил, как в траве он нащупал и взял продолговатый предмет». Всмотревшись магическим зрением, увидел, что предмет сияет сиреневым цветом. Магический жезл, понял я. Подсмотрев за действиями друга, девушка подумала и сделала то же самое. Теперь и у нее в руке находился боевой магический жезл. Для наших воинов происходящее не было тайны, и они ненавязчиво положили руки на эфесы мечей. Наблюдая за тем, как накаляется обстановка, старший эльф все шире улыбался. И это было самым страшным, ведь, судя по его реакции, он радовался предстоящей схватке и чувствовал себя победителем. Эльф легко и плавно встал, показал пустые ладони и сделал пару шагов вперед. «Добрый день», — произнес он обычным, ничуть не певучим и отнюдь не слащавым голосом. «Прошу, располагайтесь, мы не задержимся надолго, закончим есть и сразу уйдем». Младшие эльфы недоуменно переглянулись, посмотрели на старшего товарища, а затем опять перевели взгляды на нас. На их лицах опять появилось презрительное выражение. На меня они смотрели с брезгливостью. Судя по всему, в моих соседях они чувствовали полукровок, к ним у них было особое отношение. А вот насчет меня длинноухие пребывали в замешательстве. Судя по их взглядам, брезгливость иногда сменялась нездоровым любопытством. Они смотрели на меня, как на одного из представителей цирка уродов, именно так, с любопытством и отвращением, будто гадали при смешении, каких раз мог получиться подобный уродец. Эти мысли меня совсем не злили, лишь радовали. Получалось, что эльфы не видели живых вардов, иначе легко сложили бы два плюс два. Надеюсь, они увидят милишу, которая несет в себе оркские и эльфийские гены и посмотрят на нее с таким же выражением, мстительно подумал я. Уж она подобного не спустит. Я улыбнулся от этих мыслей, хоть и был несколько напряжен. Оставалось вероятное, что Варда во мне может узнать Старший. На его лице читался легкий интерес, но он предназначался скорее духу, чем мне. Старший изучал духа. Младшие думали исключительно о своем мнимом превосходстве. «Такие эльфы мне нравились. Кто бы мог предположить, что они нацисты? Но лучше встретиться с такими эльфами, чем с теми, которые кричат «Это раб! Лови его! Бей! Нужно его срочно уничтожить! Вард на свободе!» «Спасибо за гостеприимство!» сухо сказал Натан, брат Михаила. И мы, отъехав подальше, начали располагаться на поляне. Конечно же, никто из нас не собирался расслабляться. На опушке леса появилась троица белоснежных коней. Они бесшумно скользили между деревьями, с интересом наблюдая за нами умными глазами. Это были красивые жеребцы, белые, словно снег, выпавший морозным солнечным утром. Цвет резал глаза. На коней невозможно было долго смотреть». Проследив, как белые кони вышли из леса и потрусили к эльфам, Хоном посмотрел на меня, попросил разрешить ему прогуляться, получил в ответ кивок и быстро, бесшумно нырнул в лес. Духу было скучно просто скакать по дороге, поэтому во время обеда я отпускал его побегать в лесу, поохотиться и порезвиться. Ветер поменял направление и теперь стал дуть от нас, в сторону эльфов. Жеребцы остановились, жадно вдохнули воздух, затем весело всхрапнули и посмотрели на меня. «Блин, ну почему ни одна встреча не может пройти спокойно и без эксцессов?» Кони еще раз схрапнули и стали медленно приближаться ко мне. Наш отряд напрягся, ведь, по их мнению, кони направлялись не ко мне, а ко всем. Вид у жребцов был экзотический, имелась вероятность наличия у животных боевых навыков, поэтому требовалось собраться на случай внезапного нападения. Эльфы были удивлены, это я понял по их округлившимся глазам. «Кто из вас пытается влиять на моего коня?» Крикнула девушка. «Немедленно прекратите, иначе я за себя не ручаюсь!» «Уберите их!» С нажимом сказал Натан, старшему эльфу. «Думаешь, мы поверим в вашу игру?» Спросил он. «Как будто кто-то из нас может влиять на ваших животных! Это ваши кони! Немедленно уберите их, или мы вынуждены будем атаковать!» Словно дожидавшиеся этих слов у воины достали оружие, маги зажгли заклинания. Кони замерли, чувствуя нашу напряженность и готовность атаковать. Все были поглощены предстоящей схваткой. Нервничали, переживали, и только старший эльф, прищурив глаза, смотрел на меня. Потом эльф тихо свистнул. Кони повернулись в его сторону и обиженно всхрапнули. Повторный свист, и животные, задержав на мне взгляды, вернулись к своим наездникам. Потом кони опять повернулись в нашу сторону. «Не вздумайте опять натравить их на нас!» — предупреждающе произнес Натан. «Да как ты смеешь обвинять нас в коварстве!» — взорвалась девушка. «Мы — эльфы, и никогда не совершаем плохих поступков!» Парни усмехнулись такой наивности. «Ваши животные шли в нашу сторону с непонятными намерениями», — произнес Стефан. «Мы имеем право на обвинение. А ты вообще молчи!» Презрительно сплюнул младший эльф, перебивая парня. «Ты — сын предателя! В тебе кровь изменника! Ты даже не ублюдок! Ты намного хуже!» Полукровки разозлились и начали создавать заклинания. «А он молодец!» Неожиданно громко сказал я для того, чтобы разрядить обстановку. Драка не входила в мои планы. «Позитивный такой, веселый, душа компании. Легко умеет расположить к себе, точно вам говорю. Даже не подумает оскорбить кого-либо». «Мы уходим», — сказал старший эльф. «Мы не хотели никого обижать. Это случайность». Быстро собрав вещи, эльфы запрыгнули на лошадей и двинулись к дороге. «Я запомнил тебя». Остановивший старший эльф ткнул в меня жезлом, явно решив изобразить из себя крутого. Спасибо, конечно, громко ответил ему. Но лучше бы тебе нравились девочки. Наша компания ошеломленно замолчала, а затем грохнула громовым хохотом. Всем надо было выплеснуть накопившееся напряжение, и смех был не худшим из вариантов. А, попытался придумать ответ эльф, но я его опередил. И перестань тыкать в парней продолговатыми фаллическими предметами!» Посоветовал, перекрикивая хохот. «Сам развлекайся со своей игрушкой!» Эльф покраснел от кончиков ушей до тонкой шеи, после чего развернулся, и его конь стремительно сорвался с места и ринулся догонять своих. Мы еще долго смеялись, вспоминая пурпурное лицо и неприличное предложение эльфа. Стоит ли говорить, что я заручился еще больше поддержкой магов, особенно полукровок? Один ибр недовольно качал головой. Он не был рад произошедшему конфликту и явно предполагал проблемы в будущем. Наше прибытие в столицу прошло спокойно. Я бы сказал, несколько буднично. Я был уже опытным путешественником, видел несколько больших городов, много ездил. Поэтому прибытие в Селирию-Очи оказалось для меня обычным делом. Легкий интерес все же был, но только легкий. Все остальные, кроме Михаила, посещали столицу много раз, жили в ней и никаких сильных эмоций не ощущали. Обычное и уже привычное дело. А вот Миша, кажется, впервые покинул свои земли и сейчас был безмерно счастлив, увидев огромную селирию очи, о которой так много рассказывали родители и старший брат. Он даже впал в легкий ступор. «Ого!» – только и выдохнул парень. «Какая огромная стена!» Нас обогнал небольшой конный отряд. Некоторые из молодых аристократов с пренебрежением посмотрели на парня, мол, деревенщина, никогда столицы не видал, и хотели выразить это словами. Даже рты раскрыли и высокомерно заулыбались. Однако заметили злобные взгляды наших магов и охраны и поспешили убраться прочь. Однако Миша увидел, какими взглядами его провожают, и, приосанившись, сказал, «Сдулись бы они хоть немного, петушки на прогулке, смотрят на меня с таким видом, будто сами город строили. Ты еще много таких увидишь». заметил брат. «Таких высокомерных уродов очень много, особенно здесь, в столице, и особенно в Академии». Он немного помолчал. «Так что, готовься». Столица вольных баронств, Селирия-Очи, была большим городом, опоясанным высокой каменной стеной. У стены с внешней стороны располагались многочисленные постройки типа сараев, которые давно нужно было бы сжечь. Но тут жило много представителей бедноты, нищих, воров, Бандитов и безработных, которым некуда было идти. Видимо, поэтому власти пока их терпели. Мы стали в большую очередь, проходящую сквозь въездные ворота. «Надо было ехать к северным воротам», — сказал Стефан. «Прошли бы быстрее, через отдельные ворота. Мы бы тащились туда дольше, чем будем стоять здесь», — ответил Натан. «Ну да», — согласился Мак. «Зато не пришлось бы стоять в очереди». «Ждать не так уж и долго», — не согласился с ним брат Миша. «Я надеюсь, ни у кого нет ничего запрещенного?» Пристально посмотрев на меня, спросил Ибр. Я пожал плечами. «Смотря что считать запрещенным». Теперь на меня поглядели маги. «Что?» — удивился я. «Я вообще первый раз слышу о каких-то запрещенных вещах. Вот и не знаю, что могут отнести к запрещенным, а что нет». «А что у тебя есть?» — заинтересованно спросил Стефан. «Из потенциально запрещенного у меня есть только камни души, но сомневаюсь, что они входят в список запрещенных предметов». «Камни души?» – Всполошился Стефан. «Из степи? А продавать планируешь? За сколько? Я бы взял несколько за хорошую цену. Так что никому их пока не предлагай. Друзьям надо помогать, ведь так? Мы же друзья, верно?» Я, признаться, малость опешила такого напора. «Конечно, друзья!» – подняв руки, успокаивающе произнес в ответ. «Чего ты так завелся-то?» Судя по ажиотажу Стефана и взглядам других магов, камни души — это не только дорогой товар, но и штучный, который просто так не купишь. «Так их же не найдешь нигде!» Вторим моим мыслям произнес Стефан. «Понятно», — сказал, вздохнув. «Но я их и не планировал пока продавать. На самом деле, конечно, планировал, но теперь передумал. Сначала хорошенько разберусь с ценами на рынке. Да и потом спешить не стану». Посмотрев на помрачневшие лица магов, быстро добавил. «Но если решу продавать, вы узнаете об этом первыми». «Хорошо!» — воскликнул Стефан, радуясь хоть такой уступке, и попытался дружески ударить меня по плечу. Но конь остановился, не желая приближаться к Ягуару. «Ты бы это...» — сказал парень. «Убрал бы своего духа, а то люди оборачиваются, а стражники обязательно станут вопросы задавать». «Ты прав», — признал я, заметив, как на меня косятся стоящие перед нами люди. «Странно, что такая простая мысль не пришла мне в голову». Видимо, длительное путешествие все таки меня доконало. Нужно срочно остановиться и отдохнуть. Благо, цель путешествия находится в зоне ста метров. Развоплотив с укором посмотревшего на меня духа, дальше я двинулся пешком. «Давай-ка сюда свой топор», — произнес Ибор, подъехав ко мне. «Как-нибудь закреплю его рядом с моим оружием, а то ты с ним создаешь не меньше ажиотажа, чем с духом». Я пожал плечами и отдал топор. Тяжелый, произнес Ибр. «Зачем он тебе такой?» «Очень тяжелый, большой и неудобный для воина твоих размеров». Я был солидарен с опытным воином. Топор слишком большой, он был выше меня на 20 сантиметров, как минимум, а я не очень уж низкий. К тому же топор действительно был тяжелым, а из-за длинной ручки еще и неудобным. В бою на своих двоих меня не слабо с ним заносило, однако он оказался отличным оружием для боя на Ягуаре. К тому же бесподобным тренажером для мышц. «Это трофей», — ответил я воину. «Настоящий боевой топор Орка. Повешу на стену и в старости буду ностальгировать, глядя на него потреск сгорающих в камине дров. А может, и внукам придется рассказывать историю его появления?» «А мне расскажешь?» Тут же заинтересовался Михаил. Очередь собралась большая. Продвигались мы вперед неспешно, небольшими шажками. Времени оказалось предостаточно. Да и парни поддержали Мишу одобрительным гулом. «К сожалению, вынужден был признать я, она не такая интересная и захватывающая, как вы сейчас подумали». «Всё равно!» — настояли парни. «Стало даже интересней!» — заметил Михаил. Я вздохнул. Дело было так. Около месяца назад в Раркогорде проходил турнир всадников, и я про него рассказывал. Парни согласно закивали, вспоминая мои рассказы. «Так вот, в это время возле города появились полчища злобных духов, которые стали убивать всех подряд». Я со своими друзьями был недалеко, поэтому мы кинулись на перерез духом и вместе с Хономом начали поливать их огнем. Точнее, он начал. А я просто смотрел, поддерживая его редкими заклинаниями. Когда мои магические силы были на исходе, один из зорков союзников кинул мне этот топор, и крушить духов сразу стало веселее. Вот, в принципе, и все. Топор после боя я оставил себе. «И много духов ты победил?» Тут же спросил Миша. «Как и все?» Уклончиво ответил я, не желая говорить правду и раскрывать свои возможности. «Трудно подсчитать. Мы бились строем, хоть и неплотным, поэтому могу говорить только о нашем небольшом отряде. Духов мы побили много». «Это там ты раздобыл камни души?» спросил меня один из воинов. «И там, и в других местах». Уклончиво ответил я. Когда мы приблизились к воротам, я увидел насыщенные сиреневым заклинания, нанесенные на створки ворот и уходящие в глубину земли на несколько метров. «Похоже на рамку металлодетектора», — подумалось мне. «Только эта рамка гораздо больше, построена на других принципах и выполняет другие функции. Через ворота проходили по одному, чтобы, когда рамка выдаст результат, было понятно, кто именно и что пронес. Там же, рядом с аркой, проводили сбор символического налога за вход, который, однако, оказался гораздо больше за лошадь, чем за человека». Кинув в специальную банку несколько медиков, я прошел через ворота. Рамка не сработала, и я, довольно улыбнувшись, продолжил движение. Артефакт не нацелен на поиск камней души. Это не контрабанда, что, в принципе, логично. Ведь из них делают качественные амулеты, которые есть у многих богатых людей. А богатых не досмотришь просто так. Однако все мои хорошие мысли сдул внимательный взгляд, буквально прорезавший спину. Я невзначай обернулся, посмотрел, как проходит через рамку Миша. И заметил прищуренный взгляд дежурного мага, который, увидев, что я гляжу на него, тут же отвел взгляд в сторону. «Хм, чувствую, этот парень сольет информацию обо мне или начальству, или бандитам. А может, и тем, и другим, поэтому оставлять где-либо камни небезопасно. Лучше положить их в банк или носить с собой во избежание». Дождавшись, когда все наши пройдут через ворота, мы собрались вместе и двинулись дальше. «Конные шли впереди, я сзади». Людей на улице было много, поэтому скорость движения оказалась невысокой, и я, идя законными, не отставал. У меня даже имелось время, чтобы внимательно смотреть окрестности и запомнить дорогу. У въезда в город, как и везде, располагались трущобы. Каким бы большим и богатым ни был город, на его задворках всегда живут отбросы общества. И чем больше город, тем больше отбросов будет там обитать. Хлипкий деревянный городок за стеной даже не следует упоминать, это не трущобы, это еще хуже. Стоит отметить, что главная дорога от ворот до более благополучных районов оказалась вполне приятной. Красивые добротные дома, множество мелких лавочек, хорошая дорога. Ничто не говорило о том, что мы в старом районе, однако за фасадами красивых домов, чуть дальше, в глубине города, располагались старые разбитые халупы, которые можно было заметить, проезжая узкие перекрестки. Местные трущобы все же показались мне более опрятными приятными для глаз, чем в империи, однако и более опасными. Ведь неспроста на улице почти не встречалось людей, хотя дома явно были набиты ими под завязку. Это, кстати, очень странно. Вольное баронство считались страной, в которой можно скрыться от преследования, затеряться среди тысяч путешественников. Страной, в которой не принято спрашивать, кто ты и откуда. Поэтому сюда ехали многие, от мятежных аристократов до опасных преступников. Страна принимала всех, и большинство, конечно же, стремилось поближе к цивилизации, в столицу. Туда, где множество модных заведений, где отдыхают богатеи, где жизнь бьет ключом. Для многих Селирия-Очи стала городом, в котором сбываются мечты, а для многих – местом, где их жизнь превратилась в кромешный ад. Не стоит забывать и об Академии магии, находящейся тут. Для учебы сюда ехали многие, но не всем суждено было поступить. Большинство незадачливых магов оседало в городе, их присутствие в городе придавало особый колорит серой, обыденной жизни преступного мира. Именно благодаря таким магам в городе хватало различных магических прибамбасов, и вполне легко можно было получить по темечку не только дубинкой, но и чем-то очень редким. Преступники здесь не гнушались магией, пользовались амулетами и хорошо за них платили. А это, признаться, очень опасно и необычно. В «Империи» люди попроще, там бандиты привыкли полагаться на хорошие ножи, крепкие дубины и простецкие удары в затылок. «Мы вышли на небольшую площадь со множеством перекрестков. Конные отъехали в сторону и начали делиться на группы. Возле каждого мага оказалось по два воина, только возле братьев их было четверо. «Ну и куда ты дальше?» спросил у меня Миша, когда я приблизился к ним. «Пока еще не решил», оглядевшись по сторонам, признался я. «У меня была цель достигнуть Селирия Очи, Я это сделал, дальше даже не загадывал. Понятно, что теперь мне требовалось выбрать приличное место для ночевки на первое время, какой-нибудь не слишком плохой трактир с отличной кухней и хорошей комнатой. Михаил неуверенно посмотрел на брата, затем на Ибра, но все же произнес то, что желал. «Я хотел бы пригласить тебя в наше поместье». С сомнением поглядев на него, я осторожно заметил. «Это очень щедрое предложение. Не знаю, могу ли принять его». «Принимай», — поддержал Мишу брат. «Сейчас в столицу прибыло очень много людей, трактиры переполнены, цены даже за плохие комнаты взлетели до небес. Я солидарен с Михаилом и тоже приглашаю тебя». «Соглашайся». поддержал братьев Стефан. «Тогда и я буду знать, где тебя искать. Сходим как-нибудь прогуляемся по тавернам». Ибр с некоторым недовольством посмотрел на братьев, затем на меня. Я ему не очень нравился, но права голоса у него не было. С одной стороны, я его даже понимал. Какой-то ушастый недомерок втерся в доверие к двум наследникам, за которыми он обязан приглядывать. А те мало того, что взяли его в свою компанию, так еще и пожить в поместье пригласили. Есть повод заволноваться». Я предполагал возможность такого развития событий, однако до прибытия в город планировал отказаться. Ведь предложение действительно очень щедрое, а быть кому-то обязанным мне не хотелось. Но подозрительный взгляд дежурного мага меня несколько встревожил. Не хотелось бы, защищая сотворье, вступать в конфликт с кем-то влиятельным. А в том, что в этом случае конфликт неизбежен, я не сомневался. Не дам же я обворовать себя на круглую сумму кому бы то ни было. а вступив в конфликт, я непременно привлеку к себе пристальное внимание, чего бы мне совершенно не хотелось. «В таком случае я согласен», — ответил братьям. «И благодарен вам за предложение». «Вот и отлично», — сказал Натан. «Теперь появится еще одна жертва Михаила, вынужденная отвечать на каверзные вопросы». Мы рассмеялись, попрощавшись с полукровками, которые двинулись в разные стороны, пошли к дому Дебруозов. Дом парней располагался на красивой, заросшей зеленью и цветами, живописной улочке. Мы остановились около больших резных ворот, от которых в обе стороны отходили каменные стены, увитые густо разросшимся плечом. «Не советую перебираться через забор», — сразу предупредил нас с Мишей Натан. «Там полно острых полос, механических и магических ловушек. Не ластя, если не хотите остаться коллегами». Донеся до нас важную информацию, Парень приложил руку с амулетом к плоской мраморной плите серого цвета, расположенной посреди ворот. Замок тут же щелкнул, ворота открылись, а в доме что-то глухо бумкнуло, оповещая слуг о прибытии хозяев. «Это магический замок», — пояснил парень, указав на серую плиту. «Я это уже понял, а вот Михаил выглядел удивленным. Видимо, в фамильном поместье такого замка не было. Чуть позже я дам вам амулеты, которыми можно открыть ворота», — продолжил говорить старший брат. Открываются они легко, просто амулет прикладывается к мраморной табличке. Для наглядности он еще раз приложил руку к плите и, убедившись в том, что мы осмысленно киваем, вошел внутрь, держа коня под узцы. Нашему взору предстал небольшой двухэтажный особняк из природного камня с большими окнами и красной черепицей на крыше. К крыльцу подходила мощеная дорожка, затем она уходила за дом, где, судя по запаху, располагались хозяйственные помещения и конюшня. Перед домом росли фруктовые деревья и декоративные кустарники, кстати, тщательно обрезанные и приведенные в порядок. Нас уже встречали. К Натану спешил слуга, тучный мужчина, 35 лет, с небольшим брюшком, преданным лицом и словно приклеенный к лицу благожелательной улыбкой. «Добрый день, господин!» – произнес он, низко поклонившись. «Мы рады вашему возвращению!» Подняв голову, мужчина жадно уставился на Натана, ожидая ценных указаний. и слегка мазнул по нам цепким взглядом, словно зондировал, кто есть кто. Михаил, да и окружающие этого, конечно же, не заметили, а лично я очень удивился специфическим умениям, продемонстрированным слугой. Готов поспорить, что при взгляде на Михаила в его глазах поселилось понимание, два брата были очень похожи. А вот моя роль и место были ему не совсем понятны, однако он отметил отсутствие печатки на моем пальце, а также наличие непримечательного кольца, говорящего о счете в банке. «Очень интересный слуга в доме де Бруоза. Очень». «Подготовь комнаты мне с Михаилом», — указал Натан на брата, и слуга тут же склонился. «И нашему другу», — указал он на меня. «Ему комнату рядом с братом». «Через какое время накрывать на стол?» — уточнил мужчина. «Через два часа». Что-то прикинув, ответил парень. «Для начала мы хорошенько вымоемся и отдохнем». «Наполнить водой?» «Не совсем понятно», — уточнил мужчина. «Да, делай все как обычно», — велел Натана и, передав повозе своего коня подбежавшему конюху, вошел в дом. «Покажи ребятам их комнаты», — бросил он через плечо. «Как будет угодно», — поклонившись, ответил слуга и повернулся к нам. «Господа, прошу за мной». Последовав примеру брата, Миша оставил своего коня слуге, и мы двинулись в дом. Особняк встретил нас небольшим холлом, прямо в центре которого располагалась широкая деревянная лестница, ведущая на второй этаж. С двух сторон холла виднелись еще две двери. «Слева!» – решил мужчина провести для нас небольшой экскурсии указал на дверь. «Вход в хозяйственные помещения, кухню, склады и комнаты слуг. Справа!» – он указал на вторую дверь. «Столовая и комнаты охраны. На втором этаже находятся только хозяйские и гостевые покои, а также ванная комната». Поднявшись на второй этаж по неожиданно скрипучей лестнице, мы заняли указанные мужчиной комнаты. Выяснив, где находится туалетная комната, я скинул мешок и направился туда. В ванной комнате находились большая чугунная ванна и две пустые дубовые бодьи. Вспомнив, что сюда рвался натан, я решил провести водные процедуры в комнате и выбрал одну из емкостей. Выберу ближайшую, произнес я и подошел к бодье. Проверив, проходит ли емкость через дверь, поднатужился и, приподняв ее, понес к себе в комнату. Бодья была не особо тяжелая для меня, естественно, а не для людей. однако она оказалась неудобной для переноски. Вытянув коридор, закинул Бадью на плечо. Так было значительно удобнее. Я уже собирался продолжить движение, когда столкнулся лицом к лицу с Натаном, который с выпученными глазами и безмерным удивлением смотрел на меня. Он был в тапочках, в халате и с махровым полотенцем на плече. «Помыться надо», — пояснил я, глядя в его выпученные глаза. «Ты же говорил, что сам помыться хочешь, вот я и решил поторопиться и забить Бадью». «Хочется побыстрее смыть с себя пот и пыль дороги, а потом поваляться в чистой постели». «Лучшее дело после долгого пути», — согласился со мной Мак и спросил. «С водой помочь? Слуг отправить, чтобы наносили?» «Разберусь», — отмахнулся я. «Только после помывки надо будет грязную воду куда-то вылить, но вот не знаю куда». «Отправлю слугу», — сказал Натан и как бы невзначай заметил. «У нас такие бадьи только четверо воинов могут перенести». Я посмотрел на массивную бадью, которую держал на плече и невинно заметил. «Она на самом деле тяжеловата!» «Тяжеловата!» Также задумчиво произнес парень и протянул мне большой брусок ароматного, вкусно пахнущего мыла. «Ладно, иди, не буду задерживать!» Я благодарно кивнул, взял мыло и пошел в комнату. Зайдя в ванную, мак пробурчал себе под нос. «Может, и мне после такого зрелища с собой топор постоянно таскать? А вдруг и мне поможет?» Занес Бадью в свою комнату, изменённой печатью водной пулей наполнил ее, нагрел воду и, раздевшись, с удовольствием окунулся. Бадья была широкой, мои плечи легко в нее прошли, однако она была недостаточно длинной. Для того, чтобы полностью окунуться, необходимо было согнуть ноги в коленях, но это того стоило. Раздался стук в дверь. «Входите!» — громко сказал я, вынырнув из-под воды. Дверь открыла пожилая женщина в одежде служанки. «Господин Натан велел принести вам полотенце и одежду!» Скрипучим голосом произнесла она и, выложив принесённое на кровать, собрала с пола мою грязную одежду. «Постираю и верну!» Пояснив, служанка удалилась. Мысленно поблагодарив мага, я взял лежащий рядом кусок мыла и начал тщательно намыливаться. Мыло имело приятный персиковый запах и было довольно качественным. «Интересно, откуда оно здесь такое хорошее?» Подумал, тщательно намыливая отросшую шевелюру. Умывшись, ополоснулся, вылез из бадьи и ужаснулся грязной до черноты воде. Хотелось окунуться еще раз, только в чистую воду. Но что делать с грязной? Не придумав ничего лучшего, заморозил воду в бадье и, достав лед из емкости, поставил на пол. Куда его теперь? Потом разберусь. Мудро решил я и наложил на глыбу льда печать холода, чтобы она ненароком не растаяла. После чего провел повторные манипуляции по наполнению бадьи водой и нагреванию. Наконец, хорошенько вымывшись, вытерся принесенным полотенцем, надел штаны, рубаху и почувствовал себя человеком. Порадовали мягкие тапочки, стоящие возле кровати. Помня об обещанных работниках, я вышел из комнаты и столкнулся со слугами, которые выносили воду из ванной комнаты. Из нее как раз вышел Натан. «Спасибо за одежду и полотенце!» — поблагодарил его. «Прогуляюсь по лавкам, куплю необходимое и все верну». «Не стоит благодарности!» — отмахнулся мак, вытирая волосы. «Если не сложно, позови Михаила Ванну, а то он, кажется, решил сегодня остаться грязным». «Хорошо», — кивнул я и постучал в соседнюю комнату. «Да!» — услышал глухой голос и вошел. Парень обнаружился в комнате. Он безвольной куклы сидел в кресле. Его глаза были пусты и не выражали никаких эмоций. «Как все запущено!» — пробормотал я и участливо спросил. «Устал?» — Миша кивнул. «Пока ехали, все было нормально». А как в комнату зашел, решил немного посидеть. Теперь вот не могу заставить себя встать, все тело болит. Длинная дорога выматывает, — согласился я, присаживаясь в соседнее кресло. Но знаю, что лучше всего придает сил после длительного путешествия. «Что?» — заинтересовался парень. «Горячая вода и чистая одежда», — ответил ему. «Необходимо также хорошенько перекусить и лечь на кровать. Это потрясающее чувство». «Мне лень мыться», — пожаловался Миша. «Я чувствую себя разваливающимся стариком, спина затекла, задница словно камень, ничего делать не хочу». «Тогда тебе тем более надо в горячую воду», — сказал я. «Сразу отпустит, вот увидишь». «К тому же», — добавил, видя, что парень не торопится, «твой брат передал, что если ты не придешь через пару минут, он заставит тебя мыться в его грязной воде». «Что же ты сразу не сказал?» — возмутился Михаил и, подскочив из кресла, выбежал из комнаты. «Это страшно, когда брат тираны любит над тобой пошутить». Улыбаясь, сказал я и направился к себе. Следовало вдоволь поваляться на большой чистой кровати, пока не пришло время обеда. Обед прошел отлично. Тушеные овощи, хорошо прожаренное мясо, свежие салаты, булочки. Я налопался до безобразия, собственно, как и братья. «Сейчас отдыхаем», — скомандовал Натан. «А вечером пойдем гулять, покажу вам город». «Мне нужно прогуляться по лавкам», — сказал я. «И кое-что купить». «Потерпи до завтра», — посоветовал Мак. «Порекомендую тебе пару хороших портных, не придется переплачивать или покупать дерьмо. К тому же...» — хмыкнул он. «Идти куда-нибудь после такого вкусного обеда — это кощунство». «Твоя правда». Я вынужден был согласиться. Мы дружно пошли отдыхать, а вечером нас ожидало знакомство с городом. Вечерняя Селирия Очи была красива. Мы с ребятами гуляли по узким запутанным улочкам, которые так любят карманники. Здесь их, кстати, была тьма тьмущая. Потом погуляли по центру города, возле мэрии с огромными часами пошли на площадь фонтанов. Издали посмотрели на Академию магии, которую закрывал от нас большой красивый забор. Над ним можно было рассмотреть несколько башен. И только. Посетили Верхний город, самый престижный район столицы. По рассказам Натана, здесь любили веселиться маги, аристократы, купцы и другие представители элиты. Цены тут кусались, но, несмотря на это, я заметил много представителей среднего класса. В этом районе располагались питейные заведения, таверны, рестораны, небольшие уютные скверы, фонтаны, скульптуры. «Как тут красиво!» — не переставал поражаться Миша, вот уже целый час водивший нас по кварталу. «Сюда приезжают отдыхать богачи со всех вольных баронств, а также из ближайших стран», — хмыкнул Натан. «Понятное дело, что здесь красиво. Они за это платят большие деньги». Мы решили не оставаться в стороне и поучаствовали в веселье. Посидели в нескольких заведениях, посмотрели уличные представления, а когда поняли, что у младшего члена нашей команды достаточно новых впечатлений, направились домой. Мы шли в толпе по широкой дороге, пока это окончательно не надоело Натану. Несмотря на позднее время, улицы все еще были полны народа. «Сократим дорогу!» – раздраженно произнес старший брат Михаила. Мы свернули на перекрестки и попали в хаос узких улочек. Впрочем, Натан чувствовал себя здесь уверенно. К сожалению, людей тут было многовато, хоть и поменьше, чем на центральных улицах. «Только не зевайте!» — предупредил Насмак. «Здесь много карманников». И в этот момент все началось. «Стой, урод!» — крикнул Миша и рванул в сторону в какой-то переулок. «Блин!» — мысленно выругался я и остановил Натана, тронув его за плечо. Он шел вперед, не останавливаясь ни на мгновение. Хотя, как мне показалось, гневный выкрик Михаила невозможно было не услышать. «Что?» – повернувшись, спросил Мак. «У твоего брата украли кошель, и он бросился за вором!» Кивнув на подворотню, пояснил я. «Думаю, там его ждет теплый прием. «Не сомневаюсь!» – согласился со мной парень. «А меня ты чего остановил?» «Ты вообще-то его брат!» – Удивленно посмотрев на Натана, произнес я. «Конечно!» – согласился он со мной. «И поэтому я не хочу ему помогать. Если он проиграет, это будет ему хорошим уроком. А если выиграет, то и так все закончится хорошо». «Ты издеваешься?» — серьезно спросил я. «Нет», — покачал парень головой и, глядя мне в глаза, так же серьезно, как и я мгновение ранее, произнес. «Меня так отец учил. Думаю, это принесло свои плоды». Посмотрев на мое каменное лицо, он сдался. «Ладно, если ты настаиваешь, пойдем его подстрахуем». «Наконец-то! Я уж думал, мы тут вечно будем лясы точить!» Мрачно сказал я и, прислушавшись, добавил. «Кажется, Мишу сейчас прирежут!» Я уже собрался войти в транс и броситься на выручку подростку, так как ощущал рядом с ним троих противников. на меня остановил Натан, придержав за руку. «Не торопись», — сказал он мне. Миша справится, его хорошо учили, да и амулеты на нем отличные. Ничего плохого с ним не случится. Максимум, что может произойти, его хорошенько отметили, ну и поваляют в грязи. Но это, по-моему, даже хорошо. Не помчится больше сломя голову в подворотню, в которой потенциально могут поджидать неприятности. Особенно один или в тот момент, когда рядом с ним и брат, и друг. Я кивнул, соглашаясь с доводами старшего брата и дистанционно отслеживая, как Миша успешно отбивается от бандюганов. Однако не удержался от комментария. «С таким братом лучше уж сразу в подворотню». «Шучу», — сказал, увидев, как Натан нахмурился. «Пошли». Парень кивнул, и мы двинулись к переулку, из которого доносились звуки боя. «Только не мешать!» — сказал маг. «Будем наблюдать!» Я кивнул, решив довериться молодому магу. Все-таки он старший брат Миши и был по-своему прав. Иногда молодые парни должны учиться на своих собственных ошибках, тогда они запомнят их особенно хорошо и надолго. «А если ударят ему летом?» — все же спросил я. «Или среди нападающих будет маг?» «Был бы маг, мы бы уже это узнали». а амулет ему не страшен, защита хорошая. К месту событий подошли в тот самый момент, когда заклинание огненной стрелы ударило Мишу в бок, отчего его подкинуло в воздух и хорошенько приложило о стену. Однако парень меня удивил. Вовремя сгруппировавшись, он почти без потерь встретился со стеной, хотя такой удар мог причинить много хлопот. Когда ноги парня коснулись земли, он крикнул. «Пришло время транса, ублюдки!» Натан ударил себя раскрытой ладонью по лбу, Как оказалось, это интермировой жест. Я тоже расстроился из-за выкрика Михаила. Но ну зачем говорить о своих намерениях противнику? Сначала надо его победить, а потом уже изгаляться. Парень вошел в транс, но, по моему субъективному мнению, очень медленно. Его противники вовремя поняли, что паренек не так прост, активировали амулеты и бросились убегать. Ослеплённый вспышкой Михаил глухо зарычал, хотел было их догнать, но его ноги по колено провалились в нечто, похожее на болото, которое мгновенно закаменело. Глухо зарычав, парень попытался вырваться, а когда ему это не удалось, кинул нож в спину ближайшего бандита. Нож встретился с защитой амулета. Амулет иссяк, однако отвел нож в сторону. «А-а-а-а!» Протяжно вскрикнул бандит, сорвав с груди горячий расплавленный кусок металла, который секунду назад сохранил ему жизнь, и кинул его на землю, после чего обернулся, посмотрел на лежащий на земле нож, гнусно ухмыльнувшись, поднял его и устремился вслед за товарищами. «Чтоб вас разорвало и подкинуло!» С ненавистью крикнул им вдогонку Миша и грязно выругался. «Я даже удивился крутому сквернословию. Ладно бы я или Натан такое сказали, но пятнадцатилетний мальчишка? Сильно!» «Ну и как это понимать?» Спросил старший брат, выходя из тени, в которой мы стояли. «Именно он не дал мне догнать бандитов и отобрать нож». Миша замер, видимо, он собирался выбраться и самостоятельно добраться до дома, надеясь, что мы потерялись, и никто из близких не видел его позора. Но оказалось, мы были рядом и все знаем. «Я...» проблеел парень отчаянно краснея. Натан воспроизвел заклинание, которым воспользовались бандиты с помощью амулета. Земля стала походить на болото, и я, вспомнив, как быстро она застыла, вытащил Мишу. «Я понял, ты просто решил убиться в первый день пребывания в столице?» подсказал старший брат. «Неправда, я хотел поймать воришку!» — воскликнул Миша. «А почему?» — сделал удивленное лицо Натан. «Я что, разве не говорил тебе спрятать кошель? Как этот воришка смог забраться к тебе под рубаху? Я забыл про кошель!» Опустив голову, признался парень. «После последнего заведения не спрятал. Я же дома его прятал!» «Допустим!» — согласился брат. «Пусть забыл! А в подворотню ты зачем прыгнул? Почему нас не позвал?» Почему не рассказал, что к чему? Я же тебе как-то объяснял, что там может быть засада. Я разозлился, что он украл у меня кошель, вот и не сдержался. Опустив голову, сказал Миша. Очень плохо, покачал головой брат. Слава всем богам, что это были обычные бандиты, а не профессиональные убийцы, иначе ты давно стал бы трупом. А я объяснял матери и отцу, что не уберег младшего брата, ибо он научился сражаться в трансе, использовать несколько заклинаний и вообразил себя непобедимым воином. Миша недовольно поморщился, но промолчал. «Я хочу, чтобы ты запомнил этот день», — сказал брат, подходя ближе. «Хорошенько запомнил и больше не шел на поводу у своих эмоций. Это может тебя подвести, фатально подвести». «Хорошо», — несколько оживился Миша. «Если бы не это болото, я бы их...» Брат укоризненно на него посмотрел, и Миша осекся. «Вот», — поднял я палец вверх, привлекая к себе внимание. «Если бы не болото, правильное замечание». — заметил серьезно. — Если бы ты не рассказал им, что планируешь войти в транс, то ничего бы не произошло. Это же глупость. Рассказывать противникам о своих умениях. Именно из-за этого ты проиграл. Но но, покачал головой Натан. — Что ж ты так жестко? Я ошеломленно посмотрел на него. — Ты вообще хотел его здесь одного оставить? — Что? — возмутился Михаил. — Это он шутит, — вздохнул Мак. — Пошли уже отсюда. — Подожди, — попросил Миша. «Где-то тут должен лежать кошель, я отобрал его у мальчишки, а потом на меня напала эта троица. Где же он?» Воскликнул Миша. «Я помню, как он полетел в ту сторону». В переулке лежало несколько куч мусора, и парень начал их осматривать. «Не спеши», – посоветовал я, подошел к одной из куч и выволок оттуда мальчишку-вора, который держал кошель Миши в руке. Мальчика было лет семь-восемь, худой, грязный, он затравленно смотрел на меня. Забрав кошель из закоченевших пальцев, я кинул его Мише. «Твой?» — для проформы спросил у него. «Мой!» — ответил парень. Мальчишка попытался вырваться, однако я держал его крепко. Достав из кошеля несколько мелких монет, протянул их мальчику. «На, покорми своих!» — сказал ему. Мальчик спрятался за меня и незаметно закинул монеты за щеку. «За нами наблюдает парень, переодетый в старуху?» — спросил я. Мальчик, расширенными от удивления глазами, посмотрел на меня и кивнул. «Ну?» — подмигнул я ему. «Тогда вырывайся и беги». Мальчишку не надо было уговаривать. Мгновение и пробежав несколько метров, он скрылся в толпе. «Зачем ты отпустил его?» Зло у меня Миша. «Он вор и помогал тем троим!» «Он сирота», — ответил я. Мальчишка и, несмотря на свой возраст, не побоялся вырвать кошель из твоих рук. А потом сделал это повторно, когда ты кричал противникам, что умеешь входить в транс. И даже после этого, несмотря на страх, почти не дыша, пролежал в мусоре несколько минут. «Не факт, что без моей помощи ты смог бы его найти. Думаю, его надо было поощрить, ведь те бандиты, которые от тебя сбежали, расстроятся из-за того, что мальчик выбрал сильную жертву и надают ему люлей». «Ладно», — немного подумав, ответил Миша. «Раз так, пусть бежит». «Пошли», — сказал Натан и, показывая пример, двинулся из переулка. «Мы влились в толпу и пошли домой, а я по пути поймал немало задумчивых взглядов, как младшего брата, так и от старшего». Миша был отходчивым ребенком, поэтому не стал на меня обижаться за резкие слова, сказанные в подворотне. Точнее, некоторое время он меня все же игнорировал, предпочитал не смотреть в мою сторону, однако, думаю, какой-то частью своего наполненного обидой сознания он понимал, что я абсолютно прав, что мои слова верны и что я совершенно точно не хочу ему зла. Но юношеское упрямство не позволяло это признать, по крайней мере, открыто. Подростка хватило только на половину завтрака. Он бросал на меня быстрые взгляды, после чего опускал голову и продолжал есть. Затем косые взгляды стали длиннее. Несколько раз он собирался что-то сказать, но замолкал, а затем все же сдался. Нел, может прогуляемся сегодня по городу?» Спросил, обращаясь ко мне. «Погода стоит отлично!» Я замер, тщательно переживал пищу, затем повернулся к парню и показательно изумился. «Ты что, разговариваешь со мной? Мне казалось, утром ты даже не услышал моих приветствий!» я уж думал ты язык проглотил оказывается нет разговариваешь михаил нахмурился я вообще-то был сонный сказал он вот и не заметил тебя с каждым может случиться бывает согласился я и поддел мишу а я уж подумал что ты из-за ночного разговора на меня злишься рад что ошибался парень нахмурился еще больше натан усмехнулся а я постарался исправить ситуацию заодно похвалить парнишку а если получится то и научить кое-чему «Ты оказался более разумным и зрелым, чем я думал». «Молодец! Не каждый в твоем возрасте способен настолько здраво рассуждать, оценивать свои ошибки и принимать их. А ведь это очень важно. Признав свои ошибки, ты перестанешь их совершать». Миша сидел с удивленным лицом. «Это я, что ли, так думал?» После чего взял себя в руки и придал лицу уверенности, мол, «Да, я именно так и думал». Натан поймал мой взгляд, благодарно кивнул и произнес: «Я тоже рад, что ты становишься взрослым», — сказал брат Миша. «Молодец. Ты редко меня хвалишь», — после некоторой паузы произнес паренек: «Очень редко. Я постараюсь запомнить причину, по которой это произошло». Мы некоторое время молча ели. Служанка принесла вино с бокалами и забрала столовые приборы. «Так что насчет прогулки?» — повторил свой вопрос Миша. «Пошли», — согласился я. «Отлично!» — обрадовался парень. «А брата не хочешь с собой взять?» — Удивленно спросил Натан, хотя было понятно, что он и сам не особо этого желает. «После того, как ты хотел оставить меня одного в той подворотне?» — уточнил Миша. «Я передумал спрашивать, можешь даже не отвечать, просто идите», — сказал брат и разочарованно добавил. «А я его еще и хвалил». «Ты бы и сам не согласился», — сказал младший брат. «Уверен, у тебя много дел, так что не изображай обиженного». «Тут ты прав», — кивнул Натан. «Дел у меня за время каникул и правда поднакопилось очень много». Михаил победно улыбнулся и посмотрел в мою сторону. «Ну так что, идем? «Дай хоть вино допить», — возмутился я. «Главное, не потеряйтесь», — напутствовал нас Натан. «Не собираюсь вас ночью искать по всему городу. В крайнем случае возьмем денег, чтобы где-нибудь перекусить, ну или переночевать в трактире», — с улыбкой сказал я. «Так что искать нас не придется. Натан улыбнулся. «Хорошо. Надеюсь, вам хватит недели шатаний, чтобы найти дорогу домой». А вообще было бы смешно, если бы аристократ имел свой дом в столице, но заблудился среди улочек, и ему пришлось бы жить в трактире. «Может, тебе и смешно?» — заметил я. «Но вообще-то рассчитывай на три недели». Сошлись на неделе. Миша спросил, куда я хотел бы сходить. «Твой брат показал мне несколько лавок, в которых работают хорошие портные, так что необходимо как можно скорее к ним наведаться и кое-что купить». «У тебя же есть одежда!» — удивился парень. «Походная одежда». «Не совсем то, в чем мне хотелось бы ходить, особенно в приличном обществе». Миша кивнул. «Тогда через полчаса внизу?» «Да». После некоторой паузы, рассчитав время, ответил я и направился к себе. Прежде чем отправиться в город, взял кошель с сегами, высыпал камни на кровать, пересчитал и решил, что им пришла пора отправиться в банк. Нечего им тут оставаться. Камни ценные, мало ли кто и каким образом попробует меня обворовать». Это может оказаться кто угодно, начиная от бабки-служанки, стиравшей мою одежду, и заканчивая профессиональными ворами, которых явно навёл на мой след маг дежурный. «Сначала зайдем в банк», — улыбнулся я в ответ на вопросительный взгляд Миши и пояснил причину появления в моих руках объемного кошеля. Выходя из дома, столкнулись с управляющим поместья, тем самым тучным мужчиной, который встречал Натана, когда мы приехали. «Как мне попасть в банк, прилк и сыновья?» — спросил у него. Мужчина наморщил лоб, что-то прикинул, а затем очень подробно объяснил, каким путем туда добраться. Говорил он уверенно. Ориентиры выбирал приметные. Не думаю, что заблудимся. А если такое произойдет, то всегда можно обратиться к прохожему или стражнику. Или заплатить мелкую монету одному из мальчишек, что в большом количестве бегают по городу и знают, что где находится. Благодарно кивнув управляющему, мы с Михаилом направились к банку. Парень старался запомнить маршрут, а я любовался красотами столицы. Разглядывал архитектурные красоты, таблички с названием улиц, мостовую. «Вчера я знакомился с вечерним городом. Теперь наступило пора изучить его днем и более детально». Двигаясь к очередному указанному нам ориентиру, мы встретили идущего домой Ибра. Тот очень удивился, увидев охраняемый им объект вне территории поместья и без сопровождения. Меня, понятное дело, сопровождением он не считал. «Я ведь с Неллом Как маленькому объяснил ситуацию Миша. «Ты что, не видишь?» «Ну вот, так я и думал». Ибор в очередной раз недовольно на меня посмотрел, прищурился и покачал головой. «Он начинает меня напрягать», — подумал с легкой злостью. «Я иду с вами», — сказал мужчина. Еще чего!» — возмутился Миша. «Мне дома свободно дышать не давали, охраняли, докучали опекой, а теперь ты и в столице хочешь мне жизнь испортить, так что ли?» «Но...» — попытался возразить мужчина и замолчал под пристальным взглядом свободолюбивого подростка. Видимо, понял, что с Мишей спорить бесполезно, поскольку знал его очень хорошо. Ибор пожелал нам хорошо отдохнуть, еще раз внимательно посмотрел на меня и, развернувшись, раздраженно направился к дому. Однако его подозрительный взгляд в тот день не раз упирался в мою спину. Понятное дело, домой мужчина не пошел, он не стал спорить с Мишей и решил наблюдать за нами издали, не попадая с подростку на глаза. Наверное, нужно было охранника сдать, чтобы не нервировал, однако я решил этого не делать». Это же наблюдатель, который в случае неприятности окажет помощь. Значит, он полезен. Я поморщился, ибор опять зондировал мою спину. Может, мне его все таки сдать? Но ну, надоел мне его прищуренный взгляд. Страшно надоел. Понимаю, что старый воин меня подозревает. Подозревает в чем то плохом. Например, в том, что я втерся в доверие к молодому поколению семьи Дебруоз с корыстной целью. И теперь живу в их доме, в гостевой комнате, трапезничаю за одним столом, с молодыми хозяевами и даже влияю на их поступки. И ведь не зря подозревает меня старый чёрт. Ведь я действительно познакомился в трактире и прибился к парням не просто так. Хотя поначалу знакомство было совершенно случайным и сумбурным. Вообще-то я с большинством людей стараюсь вести себя дружелюбно. Не люблю ссориться, считаю, что лучше худой мир, чем добрая война. Но в новом мире мне пришлось изменить себя, чтобы в один прекрасный момент не сдохнуть. Поэтому не считаю, что особенно виноват в тех приятельских отношениях, которые сложились у меня с парнями. Они не негодяи и не моральные уроды, приятные молодые люди, с которыми не грех дружить. Однако Ибр был уверен, что, дружа с Мишей и Натаном, я преследую только корыстные цели. На самом деле, в данный момент вопрос моего выживания не стоял настолько остро. В вольных баронствах на меня еще никто не начал охоту, я ни с кем не поссорился, никому не перешел дорогу. Меня почти никто не знал, и я никому ничего не был должен. Поэтому несколько расслабился и стал вести себя в привычной земной манере. Вспомнил, каким был раньше. Поначалу я влился в слаженную группу воинов и магов для того, чтобы было веселее путешествовать. Затем захотел наладить дружеские связи со старшими студентами Академии. Лишними такие знакомства никогда не бывают. Но потом забыл об этом и наслаждался хорошим общением и хорошей компанией. Несмотря на то, что такое общение меня искренне радовало, пришлось осознать, что трущобный зверек все еще живет где-то глубоко во мне. Я понял это в тот момент, когда Михаил и Натан пригласили меня погостить у них. Пригласили они меня не просто так, по доброте душевной, а потому что я их обрабатывал. Постоянно обрабатывал, машинально, почти без участия сознания, даже не задаваясь вопросом «А зачем мне это? Зачем нравится им еще больше? Ведь мы и так хорошо общаемся». Я просто жил на инстинктах, как привык в этом мире, и не было ничего удивительного в том, что Ибр это заметил. Или его просто напрягало хорошее отношение парней к постороннему человеку, даже не аристократу, или не понравилось то, что я, в отличие от него, не думаю о крови и еде, спонсируют меня ребята? Может быть. Единственной моей неформальной обязанностью было развлечение Миши и его брата, хотя не знаю, кто кого развлекал. Банк «Прилк и сыновья» стоял именно там, где и сказал тучный управляющий, напротив большого шикарного ресторана «Лесная роща». Одно из любимых мест Натана, которое он мне очень рекомендовал. Именно поэтому я его и запомнил. На этот раз мое посещение финансового заведения прошло спокойно. В банке меня встретили благожелательно. Охрана из дежурки не выбегала. То ли из-за того, что мы были в дорогой одежде, то ли из-за кольца, идентифицирующего меня как клиента. А может быть из-за того... что со мной не было огромного серого орка, скорее всего, из-за последнего. К нам подошел управляющий, поздоровался и попросил подождать пару минут. К моей радости и к еще большей радости Михаила, которому сложно было сидеть на одном месте, ждали мы совсем недолго. «Я быстро», — кивнул Миша в ответ на его взгляд и оставил парня в холле. Поднявшись на второй этаж, рассказал о своей проблеме управляющему. «Мне оперативно предоставили ячейку, быстро составили договор». Сняв некоторое количество денег со счета, я поблагодарил работников банка и спустился к Мише. Наш ждал поход к портным. После того, как вопрос с сохранностью сегов был решен, я в отличном настроении направился к хорошим портным, тем самым, которых мне порекомендовал Натан. Однако, к моему большому сожалению, первые два мастера оказались мужчинами определенно не той ориентации. Возможно, в моем мире это было бы даже хорошо, и мастера помогли бы с выбором качественной, хорошо сидящей одежды. Однако в этом мире на всех моделях обнаружилось большое количество шитья и разнообразных кружев. Всевозможные глазные яркие цвета, и где такую ткань достали, я в принципе не считал уместными для моего гардероба. Помянув нехорошим словом Натана, который, думаю, от души посмеялся надо мной, я размышлял, идти ли мне к третьему портному, которого он мне порекомендовал. Или это очередной прикол, и лучше начать искать толкового портного самому. Размышлял я недолго. Мастерская третьего портного располагалась совсем рядом, и я все же решил зайти к нему. «Если у третьего будут такие же вещи, я, наверное, куплю что-нибудь», ошарашил меня Миша. «Ты чего?» Удивленно посмотрел на него. «А что, приду к Натану в таком наряде, поблагодарю за хорошего портного и скажу, что теперь всегда буду так одеваться». «Он обалдеет», — улыбнулся я, представив подобную картину. Отправившись к третьему портному, мы приняли правильное решение. Нас встретил хороший профессионал в строгом костюме с большими ножницами и рулеткой в руке. Он быстро снял с меня мерки, покивал своим мыслям и предоставил для выбора большую коллекцию готовой одежды высшего качества по доступным ценам. Хотя насчет цены я все же загнул. Доступна она была только для состоятельных людей. Выбрал несколько темных брюк из плотного материала и пару светлых рубах. Приобрел нижнее белье, полотенце, платки, нитки и прочие нужные в хозяйстве вещи. Еще одной приятной новостью было то, что в данной лавке имелась служба доставки вещей на дом. Необходимо было только назвать адрес. Закончив с делами, расплатился, и мы вышли на улицу, размышляя, куда лучше сходить. «Может, в рощу?» — спросил Миша. «Что-то в горле пересохло». Ресторан «Лесная роща» находился недалеко, и я не видел причин отказываться. «Пошли». Ресторан встретил нас с большим количеством зелени и услужливо улыбающимся администратором. «Добрый день». Мило проворковала девушка, оценивая наш внешний вид и платежеспособность. «Прошу за мной». Пройдя вслед за служащей, мы оказались в уютном зале средних размеров с двумя десятками столов. Большинство было занято, однако нашлось несколько свободных. «Вы никого не ждете? уточнила девушка, поворачиваясь к нам и указывая рукой на четырехместный столик. «Я могу предложить вам этот вариант?» «Этот вариант нам подходит», — ответил, присаживаясь на обитый кожей стул с высокой спинкой. Девушка отошла в сторону, а Миша занял место напротив меня. «Желаете познакомиться с меню?» — спросила девушка, улыбаясь. «Принесите для начала по бокалу хорошего красного вина», — попросил я. «Под вино как раз познакомимся с вашим ассортиментом». Девушка улыбнулась, и словно по волшебству у нее в руках появились две кожаные папки. «Удивительно, сервис как на земле. Может, это заведение когда-то принадлежало попаданцу?» — подумал я. «Пока мы раздумывали, чего бы съесть, принесли отличное вино». «А тут хорошо», — заметил Миша, который оглядывался украдкой и вел себя несколько скованно. «Да», — ответил он, рассматривая обстановку, — «тут очень необычно». «Еще бы! Высокие потолки, хрустальные люстры, стены, обшитые темным деревом, картины с пейзажами на стенах, красивые официантки и администраторы в светло-зеленых платьях, много цветущих растений, столики разделены перегородками средней высоты, что создает ощущение приватности и свободы одновременно». К тому же среди посетителей большое количество красивых и состоятельных девушек. Настоящий рай для молодого парня. Стоит отметить, что обедали здесь не только представительницы женского пола. Имелась и парочка чисто мужских столов, за двумя из которых методично нажирались представители золотой молодежи. В ресторане было еще три зала, но мы до них не дошли, обосновались в первом. Столики стояли у стен, а в центре осталось пустое место. Интересно, для чего? Кухня в лесной роще оказалась выше всяких похвал. Не то чтобы у Деброозов плохо готовили, нет, очень даже вкусно. Но блюдо этого заведения явно создавал настоящий профессионал. Заказанное мясо было просто восхитительным, невероятно сочное, оно просто таяло во рту. Неожиданно для нас с Мишей заиграла музыка. На небольшой импровизированной сцене высотой сантиметров в 10 расположился десяток музыкантов со струнными и духовыми инструментами. Не заметили мы их по простой причине. Миша искоса рассматривала женщин, а я слушал их разговоры, что было намного интереснее. Музыканты начали играть медленную красивую мелодию. Мы отодвинули тарелки в сторону, взяли бокалы с вином и принялись слушать. «Как красиво!» – тихо сказал Миша. «Ты только послушай, я такого еще не слышал!» Я кивнул. Музыка действительно оказалась красивой. Да даже если бы оказалась ужасной. Перед нами был настоящий оркестр. Давно мне не приходилось сталкиваться с таким чудом. Мелодия закончилась, и присутствующие вежливо захлопали музыкантам. Я находился под впечатлением. Миша тоже. Видимо, раньше он вообще не слышал оркестра. «У нас дома есть музыкальные шкатулки», — подтвердил парень мою догадку. «Но слушать подобное вживую, несомненно, куда более восхитительно». Мы приступили к еде. Музыканты ушли. Через некоторое время вернулись вновь и стали исполнять следующую музыкальную композицию. Более быструю и веселую. И тут я понял, для чего предназначено пустое пространство в центре зала. Все как на земле. Мужчины поднялись из своих мест и стали приглашать присутствующих женщин на танец. «Я знаю этот танец!» — сказал Миша с горящими глазами. «Тогда дерзай!» — предложил я. «С удовольствием поддержу тебя!» Парень мрачно на меня посмотрел. «А ты что, не пойдешь? «Нет!» — покачал я головой. «Не знаю этот танец!» Потом решил его спровоцировать. «Или ты боишься идти один?» Парень зло хмыкнул, встал и направился к ближайшему столику, где, как я помнил, сидело несколько молодых особ симпатичной наружности. «А Мише лучше много не пить, он становится каким-то агрессивным», — заметил я. «Леди, я могу пригласить вас на танец?» Уверенно, несмотря на некоторое напряжение, спросил парень у одной из девушек. «Можете», — весело ответил молодой женский голос. Взяв свою спутницу за руку, Михаил отвел ее в центр зала и уверенно закружил в танце. Я незаметно показал парню большой палец, когда он посмотрел на меня. Танец закончился, Михаил отвел девушку к столу, поблагодарил и вернулся ко мне. «Ну ты даешь", тихо сказал я. «Отлично танцуешь, уверенно. Где научился?» «Это все мама», — тихо ответил довольный парень, лучаясь от радости. Она заставляла меня вечерами танцевать с ней, говорила, что я буду ее за это благодарить. «До сегодняшнего дня я не верил, а теперь изменил свое мнение. Лили тоже оценила моё умение». Заметил Миша через какое-то время. «Ты делаешь успехи?» — улыбнулся я. «Она уже назвала тебе свое имя?» «Конечно!» — удивился парень. «Это по этикету положено, но остальное я у нее вытянул». Миша действительно меня удивлял. И своими уверенными действиями, и отличным умением танцевать, и тем, что не постеснялся расспросить девушку, не дал ей скучать. И все это несмотря на то, что он еще подросток и должен волноваться. Или все дело в вине. Следующие пару танцев Миша приглашал Лили. Несколько раз он предлагал мне пригласить ее подруг, но я отказывался. Слушал чудесную музыку, пил вкусное вино, ловил на себе заинтересованные взгляды, но продолжал сидеть на месте. Не было настроения заводить знакомства. Может, как-нибудь потом. В очередной раз заиграла медленная мелодия. Михаил направился к своей даме, однако его опередили. «Леди, позвольте пригласить вас на танец», Донесся до меня пьяный голос молодого мужчины. «Благодарю, но нет». сухо сказала ему лили но потом решила смягчить отказ мой кавалер ждет этот сысунок громко спросил пьяный мужчина кивнув на мишу я аккуратно провел по губам кончиком белоснежной салфетки отложил ее в сторону встал повернулся лицом к конфликтующим не стоило мужику так говорить он только что прилюдно оскорбил дворянина неужели будет дуэль или обойдемся мордобоем миша стоял сжав кулаки и размышлял над ситуацией видимо думал о том же о чем и я позориться перед новой подругой и терпеть оскорбление от непонятно кого, он не собирался. В это время его соперник взял Лили за руку и дернул к себе. «Пошли!» Мгновение, и молодой мужчина, неуважительно отнесшийся к подростку и его партнерши по танцам, по красивой дуге устремился на пол, а Лили упала в объятия поймавшего ее Михаила. А его скорость транса увеличилась, заметил я, разглядывая Мишу, придерживающего заплаканную девушку за руку. Вот что значит будоражащая кровь, злость и желание показать себя во всей красе перед противоположным полом. А может и вообще только второе? Товарищи поверженного на пол грубияна вскочили со своих мест. Из неприметной дверцы выбежала пятерка магов с магическими жезлами. Я закрыл собой Мишу и девушку. Все замерли. Посетители с интересом смотрели в нашу сторону. «Мой друг всего лишь встал на защиту девушки», — пояснил я охране высокому мужчине полукровки в дорогом костюме, вышедшему вслед за магами. «Это так?» — холодно спросил он, подойдя к плачущей девушке, которую уже утешали подруги и, оказавшись за одним столом с ними, Михаил. Разобравшись в ситуации, мужчина повернулся к выпившей компании. «Я прошу вас покинуть заведение и забрать своего друга». Не знаю, кто этот мужик, но говорил он так веско и уверенно, будто ничуть не сомневался в том, что его услышат и требования выполнят. К моему удивлению, так и получилось. Мужчины не стали конфликтовать, расплатились и поспешно ретировались. Лилия начала приглашать нас за стол, и охранник подошел, чтобы прояснить ситуацию, а администратор в знак благодарности принесла вина для нас с Мишей. Надо уходить, тихо шепнул я на ухо парню. Тот возмущенно на меня посмотрел. После всего, что случилось? Вот именно, ответил ему. Именно сейчас и надо уходить. Скажи своей Лиле, что пришла пора прощаться, но ты будешь рад встретить ее здесь в следующий раз. Так надо. Пусть у нее в сердце останется образ героя. А то, если мы сейчас согласимся с их предложением, весь эффект от твоего героического поступка смажется. Да и девушка будет удивлена твоим поспешным уходом. Всю ночь станет думать о тебе и о том, зачем ты это сделал». «Да?» — удивился Миша, глаза его загорелись. «Ты обязательно научишь меня, как правильно общаться с девушками. Я вижу, ты это умеешь». «Хорошо», — согласился я, не знаю почему. «Может, потому что выпивший Миша и трезвый Миша — это два разных человека? Только спроси, есть ли у нее охрана, которая проводит ее до дома». Михаил кивнул и направился к девушкам. После нескольких прощальных фраз, разочарованных вздохов и ахов, мы направились к выходу. «Мы хотели бы расплатиться», — Подошел я к администратору. «О, не стоит», — покачала головой девушка. «Хозяин благодарит вас за участие в разрешении конфликта. Для вас сегодня все бесплатно». «Тогда это вам», — сказал я и вложил несколько монет в руку администратора. «Спасибо за то, что посоветовали отличное вино». Как только мы вышли на улицу, я сразу почувствовал слежку. «Наши обиженные в завзбучку друзья крадутся за нами», — предупредил Мишу. «Отлично!» — раздраженно сказал он. «Хоть злость будет на ком выместить!» Я посмотрел на возбужденного парня с удивлением, после чего завел его в ближайшую безлюдную подворотню. Отнюдь не трезвые соперники, шумно пыхтя, влетели туда же и напоролись на наши кулаки. Точнее, на кулаки Миши, я его всего лишь страховал. Напали на нас трое. Того, что приставал к девушке в лесной роще, не было. Видимо, ему сильно досталось». Вначале нашим противникам везло, мужчины были в защитных амулетах, которые, однако, через десяток пропущенных ударов выдохлись. После этого удача от них отвернулась. Ну что, спустил пар? спросил я после того, как последний из нападавших упал. Да! кивнул парень. Тогда побежали, а то я уже слышу, к нам спешит стража. Выйдя из подворотня, мы неспешным шагом направились домой, пропустив бегущих нашим драке стражников. Это не я их! донесся через пару минут возмущенный голос Ибра. «Следующие дни мы потратили на осмотр города. Миша, потому что ему было интересно. Я, для того, чтобы изучить новое место постоянного проживания, основные улицы, запоминающиеся ориентиры и возможные маршруты для бегства». Натан прогулялся с нами всего один раз, после чего заявил, что ему есть куда тратить свое драгоценное время, и мы можем развлекаться, как нам заблагорассудится. Некоторое время за нами следил Ибр, издали, не привлекая внимания Миши. Однако и он через некоторое время исчез. Убедился в том, что мы спокойно отдыхаем, в неприятности не ввязываемся, а если возникает конфликт, то я довольно умело из него выхожу. Что-что, а привлекать к себе внимание мы не собирались. Тот конфликт в лесной роще не считается, там я просто страховал Мишу». Видимо, и Натаны и Ибр были рады перегрузить заботу о младшем Деброозе на постороннего. «Мы с Михаилом совершенно не обиделись на такое наплевательское отношение. Без лишнего надзора дышится легче». Днем вместе с Мишей я изучал благополучные районы города, то, чем по праву гордилась столица. А ночью шел в более опасные районы. Было интересно посмотреть на местный криминальный мир изнутри. С помощью магического зрения я смог легко вычислить, в каких местах на территории дома Деброзов находятся магические ловушки. Несколько механических ловушек, спрятанных возле забора, обошел с помощью развитой чувствительности. Покинув пределы поместья, надевал темный плащ и начинал свой поход по злачным местам. Я собирал информацию о теневом мире столицы. Сколько в Селирии отчи банд, сколько главарей, кто из них сильный, кто слабый. Каково распределение сфер влияния между кланами? Какие ниши преступного мира заняты? Чем бандиты не промышляют? Я совсем не собирался нырять в омут бандитской жизни. Совсем не собирался. Хватит, побывал уже в дерьме. Довольно. Но, видимо, я недооценил зерна криминального таланта, что взрастили во мне Люк и Никон. Хотелось разобраться, кто есть кто в преступном мире. Не только для того, чтобы случайно не перейти дорогу авторитетам, но и для того, чтобы понять, кто может охотиться за моими сагами. «Ну вот, опять придумываю оправдания для своей ночной жизни», – досадливо хмыкнул я. «Хотя доля правды в моих рассуждениях была, познай своего врага, и ты легко сможешь его победить. Даже если победой станет уход от драки. Зная опасных людей, я смогу избегать конфликтов с ними. Лишняя известность мне не нужна, так что если на меня никто не обратит пристального внимания, это уже победа». Но если кто-то захочет меня прощупать, я буду знать его уязвимое место и молниеносно ударю именно туда. Хотя до этого доводить не хотелось бы. Одной из причин моих ночных походов являлось желание найти профессиональных наемников, к которым можно обратиться с деликатной просьбой. Соответственно, у этих людей должна быть хорошая репутация. Не хотелось, чтобы меня потом кинули. Для более глубокого понимания происходящего я купил тетрадь, пищи и принадлежности и начал систематизировать данные, которые получил в трущобах. Тетрадь быстро наполнялась записями, а схемы и диаграммы позволили понять несколько интересных деталей и разобраться в принципе разделения власти. Больше мне ничего не было нужно. Посидев некоторое время в очередном трактире и выпив пиво, я вышел из него и чуть не столкнулся лицом к лицу с Ибром, который кого-то высматривал. «Что эта частилля тут делает?» – удивился я. «Неужели следит за мной?» Хорошо, что накинул капюшон, и мужчина меня не заметил. Я сделал еще несколько шагов и замер. «Ты искал меня?» Послышался глухой, хриплый, как у курящего с 50-летним стажем, голос. Из тени, преградив дорогу, вышла темная фигура. Не теряя времени, я просканировал стоящего передо мной мужчину. Или не мужчину. Надеюсь, это тот, кто мне нужен. «Искал», — ответил, хотя не был уверен, кто именно стоит передо мной. Незнакомец активировал амулет, и мы оказались в аналоге кокона тишины. Теперь никто не мог нас услышать. Мое имя Клизган». представился неизвестный, чтобы как-то развеять мои сомнения. Какая именно информация тебе нужна? Я достал из кармана тетрадь, карандашный грифель и сделал пару надписей, после чего вырвал лист и передал его стоящему передо мной человеку. Незнакомец мгновение поколебался, а затем облачённая в кожаную перчатку рука взяла листок и развернула его. Этот человек, стоящий со мной в коконе тишины и читающий мою записку, был довольно авторитетным в местных трущобах бандитом, хоть главарем и не являлся. Его настоящего имени никто не знал, Клизган, всего лишь кличка. Бандит постоянно шифровался, никаких данных о том, кто он на самом деле, не имелось. Были только сведения, полученные в результате личного общения, внешние данные, а больше ничего. Тем, кто пытался раскрыть тайну его личности, очень не повезло. Плохо кончил в том числе один из мелких главарей, при этом убили его свои же, после того, как узнали о крысятничестве. В общем, человек не хотел, чтобы тайна его личности была раскрыта. Ведь добытые им сведения могли убить. К тому же он специализировался на добыче информации. И, судя по всему, делал это очень хорошо. «Кажется, это именно тот наемник, которого я искал». Найти его оказалось легко, надо было лишь спросить у хозяина трактира, в котором я сидел, в городе Клизган. Трактирщик каким-то образом давал ему знать. «Через три дня здесь же», — мрачно сказал Клизган, прочитав записку. «В это же время». Я согласился. Уточнив несколько моментов, наемник ушел, озвучив напоследок цены на свои услуги. Я мысленно присвистнул, однако согласился. Данная информация мне очень полезна и непременно будет использована в работе. Ведь, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Правильные, чертовски правильные слова. За своевременную и правдивую информацию не жаль немного переплатить, особенно если ее добывает столь вкусно пахнущая девушка, успешно маскирующаяся под мужика. Теперь понятен смысл ношения бесформенного балахона. Он должен скрыть женские особенности фигуры. «Ура, ура, ура!» – разбудил меня, ворвавшийся в комнату Миша. «Сегодня день поступления!» Ночь у меня была довольно напряженной. Я задумался и поздно заметил идущий за мной хвост, после чего пришлось долго уходить от слежки. За мной следил профессионал. Это я понял сразу. Скорость была на высоте. Чтобы не раскрыть свои реальные способности, пришлось покружить по городу. Домой вернулся под утро и очень хотел спать. Ну почему ты еще в кровати? Удивленно спросил парень. Вместо ответа я кинул в него подушкой и накрылся второй. Понял, ответил Михаил, поймав импровизированный снаряд. Зайду позже. Я попытался уснуть, но, к сожалению, сон ушел. Грязно выругался, еще немного повалялся, после чего встал и начал совершать утренний мацион.